Глава 24. Интересный поворот. Бандитская разборка это много раненых с обеих сторон. Много раненых, много благодарности. А мне нужна жива. Очень нужна. Это шанс за одну ночь пополнить сосуд так, как я не смог бы и за месяц рутинной работы в клинике. С другой стороны, влезать в войну двух крупных кланов не самая умная идея. Шальная пуля, захват в плен, обвинение в пособничестве. последствия может быть масса. Но Паша прав. Они мне доверяют. А доверие в моей ситуации — это ресурс, который дороже золота. И который нельзя терять. «Док?» — Паша ждал ответа. «Время не ждет». Внедорожники, словно подтверждая его слова, синхронно взревели мощными моторами. «Ладно», — кивнул я, — «но на моих условиях». «Каких?» — с облегчением выдохнул он. «Обсудим в дороге». Я не стал ждать его ответа. Произнес это как утверждение, а не как предложение. И тут же открыл тяжелую дверь внедорожника, забираясь внутрь. Это был классический прием. Создаешь иллюзию, что все уже решено и не даешь оппоненту времени на возражение. Паша на мгновение замер, явно не ожидая такой наглости. А затем, поняв, что выбора ему не оставили, усмехнулся и сел рядом. Он принял мои правила игры. Салон пах кожей, оружием и адреналином. Нюхаль, невидимый для всех, тут же устроился у меня на коленях, недовольно поскрипывая костями. Ему явно не нравилась эта суета. Я усмехнулся. В конце концов, что может пойти не так? Абсолютно все. Машины с ревом тронулись с места. Впереди меня ждал вечер полной крови, боли и безграничных возможностей. Моя стихия. Двое бандитов на передних сиденьях молча проверяли свои рунические пистолеты. А Паша, сидевший рядом со мной, изучал какую-то карту. «Итак, Паша, я прервал эту тишину, когда мы выехали на широкое, почти пустое шоссе». «Теперь, когда я сижу в этой машине, окруженный вооруженными до зубов людьми, и еду неизвестно куда, самое время обсудить мои условия». Он оторвался от карты и посмотрел на меня. «Я слушаю, док». «Мне нужны гарантии полной безопасности», — сказал я. «Я врач, а не боевой маг. Я не умею уворачиваться от пули или ставить магические щиты». Паша усмехнулся. «Все продумано, док. Мы же не идиоты» чтобы рисковать таким ценным активом. Смотри сюда. Он развернул на коленях большой лист бумаги, детальный план какой-то промзоны. На нем крестиками и стрелками была обозначена расстановка сил. На самом конце колонны, так называемой зеленой зоне, был нарисован небольшой фургон. Вот. Он тнул в него своим толстым пальцем. Это твой мобильный госпиталь. Бронированный микроавтобус. Броня держит, автоматные очереди, стекла пулестойки. Будешь стоять в паре кварталов от основного замеса. Полной безопасности. Раненых будем привозить прямо к тебе. И это все? Не совсем. Паша наклонился вперед, и его голос стал серьезным. Понимаешь, док, это не просто работа. Одно твое присутствие там, даже рядом с полем боя, поднимет боевой дух моих парней до небес. Они будут знать, даже если их подстрелят, у них есть шанс, что лучший мать его док в этом городе их вытащит. Это дорогого стоит. Это наше психологическое преимущество. Психологическое преимущество. А до этого все выставил так, будто это крика помощи. Но я знал, что он не так прост. И он знал, что я тоже. И он хочет использовать меня как знамя, как живой талисман. То, что ж, талисманы стоят дорого. Насколько дорогое преимущество? Спросил я. Паша улыбнулся, понимая, что я повелся на его игру. 5000 рублей за одну эту ночь. Плюс по 1000 за каждого спасенного. Наличными. Сразу после боя. Живо и деньги. Что может быть лучше? За одну ночь я смогу заработать больше, чем за месяц в этой проклятой клинике. И, что гораздо важнее, наполнить сосуд. Риск огромен, но и куш соответствующий. Я согласен, — кивнул я. — Вот и славно! Паша с силой пожал мою руку. — Добро пожаловать в команду, док. Сегодня будет весело. Я смотрел в темное окно на проносящиеся мимо огни. Весело. У бандитов и некромантов видим очень схожее чувство юмора. Недорожник мягко покачивался на рессорах, убаюкивая, но напряжение в салоне можно было резать ножом. Заброшенный склад на окраине города выглядел как декорация к фильму про апокалипсис. Ржавый металл, выбитые окна и два десятка машин, выстроившихся в боевой порядок. пол сотни вооруженных до зубов людей, молча проверяющих оружие. Меня проводили в бронированный микроавтобус, который Паша предусмотрительно поставил за углом склада и начал раскладывать инструменты. Нюхаль, невидимый для всех, забрался на крышу. Оттуда ему был лучший обзор на предстоящее представление. Началось оно внезапно. Не было ни криков, ни предупреждений. Просто ночь взорвалась огнем и грохотом. Сухие злые хлопки выстрелов, крики, глухие разрывы светошумовых гранат, Судя по тому, как стрельба шла с трех сторон одновременно, «Серые волки» атаковали грамотно. Кто-то из их главарей явно служил в спецназе, а не просто смотрел боевики. Первый клиент появился через пять минут. Молодой парень с безумными от адреналина глазами. Пулевое в плечо, чистое на вылет. — Держись, браток! — бормотал своему товарищу тот, кто его притащил. «Док тебя сейчас золотает! будешь как новенький!» Я остановил кровотечение, зашил рану, ввел обезболивающее и ввел тонкую экономную струйку живы, чтобы ускорить регенерацию. «Как новенький!» Он вскочил, проверяя руку. «Спасибо, док!» «Два процента сосуд. Начало положено. Следующий — осколочное ранение в бедре. Потом — глубокий порез на руке». Наживое в бок, перелом ребер от удара руническим кастетом. Они сменяли друг друга, как на конвейере. Я работал как автомат. Нет для мгновенной диагностики, быстрое хирургическое вмешательство, минимум живые, только чтобы стабилизировать и отправить обратно в бой или на отдых. И живо лилась рекой. Не жалкими ручейками, как в клинике от лечения насморка а мощным горячим потоком. Искренняя, почти первобытная благодарность людей, которые только что смотрели смерти в лицо и были спасены. Эти парни, в отличие от изнеженных аристократов, знали настоящую цену жизни. Я чувствовал, как сосуд наполняется. 40 50, 55. К концу боя, когда стрельба стихла, я проверил счетчик. 60 Невиданная, почти забытая цифра. За одну ночь я получил больше, чем за целую неделю в этой проклятой больнице. Жаль, что клановые сражения проходят не так часто. На моей памяти это первый раз. Полевым хирургом мне тоже бессмысленно устраиваться. Сражения случаются крайне редко. Я умру быстрее, чем ко мне приведут раненого. Сейчас Российская империя не ведет активных войн с соседями. Потому клановые разборки куда интереснее. И опаснее. Стрельба стихла. Черные псы победили. Серые волки отступили. Но не все. «Док!» — микроавтобус заглянул боец с окровавленной повязкой на голове. «Еще один из серых! Тяжелый! Срочно!» «Из серых?» «Урагов сегодня еще не лечил». Внутрь втащили молодого парня. Лет двадцать пять, темные волосы, аристократические, почти женственные черты лица даже под слоем крови и грязи. Огнестрельное ранение в живот. Серьезное. Я начал работать, разрезая его одежду, но что-то царапнуло мое сознание. Машина, в которой я находился, слишком резко с визгом шин рванула с места. Куда мы? крикнул я водителю. Я еще не стабилизировал его. Но он не ответил. Странно, очень странно. Он бы подождал, пока я закончу. Впрочем, некогда было думать. Кровотечение нужно было остановить. Прямо сейчас. Я склонился над раненым, и тут же его лицо показалось мне смутно знакомым. Где я мог его видеть, и почему мы так спешно уезжаем с поля боя, бросив остальных? Микроавтобус резко с визгом тормозов остановился в каком-то темном вонючем переулке. Мы проехали от силы пару кварталов. Я как раз заканчивал пережимать артерию, когда задние двери распахнулись, и внутрь, отталкивая друг друга, набились люди Паши. Сам он втиснулся последним, и его лицо сияло, как начищенный до блеска медный самовар. Он был похож на кота, который только что проглотил не просто канарейку, а целую стаю. — Знаешь, кого ты сейчас латаешь, док? Он ткнул пальцем в раненого. — Это не просто рядовой волк. Я пожал плечами, не отрываясь от работы и накладывая швы. Мне было все равно, кого лечить, пешку или короля. Главное, чтобы платили. Но когда Паша назвал его должность, мои руки на мгновение замерли. «Это Алексей Ветров, сам Молния Леха, глава Серых Волков. Мы взяли их самого главного». «Алексей, тот самый Милый» с которым и ворковала по ментальной связи. Тот самый, ради кого она сбежала из дома. Тот самый, к которому она так рвалась на чистых прудах. Вот это поворот! Мир действительно тесен. И полон жестокой иронии. «Это не просто пленный, док!» Паша потирал руки от удовольствия. «Это наша ядерная бомба. Теперь я им всем покажу». — Волки на брюхе приползут, будут умолять о пощаде. — И что дальше? Обменяйте его на что-то выгодное. Улыбка Паши стала хищной и неприятной. — Лечи его, док, лечи хорошо. За него я тебе заплачу еще столько же, сколько за всех остальных вместе взятых. Сделаешь его здоровым, как быка. — Зачем? Хотите получить хороший выкуп? интересовался я. Выкуп, он рассмеялся, и этот смех мне совсем не понравился. Нет, Док, у нас планы поинтереснее. Он будет нашим бесконечным источником информации. Будем его пытать, а ты будешь его лечить. Мы снова пытать, а ты снова лечить. И так до тех пор, пока он не выдаст нам все их тайны. Все склады, все контакты. Гениально, правда?» Я закончил зашивать рану. Парень был без сознания, потоки живы в его теле едва теплились. благодарность от него сейчас было не дождаться. План Паши с точки зрения бизнеса был безупречен. «Бесконечный источник дохода. Постоянная сложная работа для меня» а значит, постоянный мощный приток живы. Идеально. Но что-то в этом плане, что-то в довольном предвкушающем лице Паши напрягло меня изнутри. Бесчувственность, жестокость, пытки и исцеление — классическая, очень эффективная методика некромантов. Но сейчас, сейчас что-то было не так. Неужели в этом слабом, смертном человеческом теле я стал сентиментальным? Или это просто душа стареет, ей надоели одни и те же кровавые игры? Что-то изменилось при моем попадании в это тело, и я догадываюсь, что появилась лекарская магия. Впервые за сотни лет я чувствовал вокруг себя не только человеческий страх, но и благодарность. И мне это даже нравилось. — Готово, — сказал я, отстраняясь от пациента. — Жить будет, но ему нужен абсолютный покой и стерильные условия. — Получит, — кивнул Паша своим людям. — В нашем лучшем, самом тихом подвале. Поехали. Внедорожник снова взревел мотором. Я откинул сиденье, закрывая глаза. Ночь была долгой и продуктивной. Сосуд был полон, карманы тоже скоро наполнятся. Но странное, почти неприятное послевкусие от плана Паши никуда не делось. Ох, да прибудет с тобой тьма, Алексей Ветров. Ибо в ближайшее время она станет твоей единственной спутницей. Обратная дорога до дома прошла в молчании. Бандиты были довольны победой, но вымотаны. Они высадили меня у подъезда, сунули в руки толстую пачку купюр, И, не прощаясь, уехали. Я вошел в квартиру, и меня окутал умопомрачительный запах. Запах дома. Аглая приготовила что-то особенное. Судя по аромату, это было жаркое из говядины с розмарином и чесноком. После запаха крови, пороха и адреналина этот аромат казался чем-то из другого, мирного мира, в который я лишь заглядывал как гость. «Ты очень поздно». Она выглянула из кухни. На ней был мой старый фартук, в руках прихватка. Я начала волноваться. «Срочный вызов», — соврал я, снимаю пиджак. Очень сложный случай, пришлось оперировать в полевых условиях. Ирония была в том, что это была чистая правда. За ужином она была непривычно тихой. Обычно она щебетала без умолку, рассказывая о прочитанном в моих книгах. Сегодня же она просто ковыряла вилкой в тарелке, и тяжело вздыхала. Атмосфера уюта, которую она создала, была пропитана ее тоской. Что случилось? Жаркое не удалось? Скучаю, — призналась она, откладывая вилку. Просто скучаю. Мне надоело сидеть в этих четырех стенах, как в тюрьме. Я хочу на воздух, к людям, увидеть солнце, а не только крышу из этого окна. Я же не преступница какая-то. Она надула губы, жест который на другой девушке выглядел бы капризно. Но на ее аристократическом лице смотрелся на удивление мило. Я смотрел на нее и понимал, золотая клетка, даже самая уютная, остается клеткой. Ее бунт был предсказуем, и его нужно было погасить зародыше. Но не силой, а хитростью. Ты права, сказал я самым серьезным видом. Тебе нужен свежий воздух. Завтра сходим на прогулку. Правда? Она просияла. Ее глаза заблестели от радости. Прямо завтра? Да. Но мне нужно будет подготовиться. Продумать безопасный маршрут, где мало людей. Возможно, придется немного замаскировать тебя. Это целая операция, но мы справимся. Ты лучший! Она снова улыбнулась, но на этот раз искренне. Конечно, лучший особенно учитывая, что твой драгоценный возлюбленный Алексей сейчас лежит в подвале у Паши. И его судьба полностью в моих руках. Но тебе об этом знать не обязательно, пока это не станет выгодно мне. Когда я уже лежал в кровати, глядя в темный потолок, меня терзала одна очень неприятная мысль. Ментальная связь. Что, если она почувствует его? Что, если ее дар работает на близком расстоянии, как локатор? он ведь прямо в этом доме, в подвале. Если она почувствует его боль, его страх во время допроса, это будет катастрофа. Я не мог рисковать, полагаться на случай удел идиотов. Тихо встал и на цыпочках прошел к раскладушке, на которой спала Аглая. Она лежала, свернувшись к и ровно дышала. Я подошел к ее кровати и, сконцентрировавшись, Соткал из своей некроманской силы тончайшую, почти невидимую паутину. Это было простое заклинание — кокон тишины. Оно не блокировало магию полностью, но создавало вокруг нее белый шум, который должен был заглушить любые внешние ментальные сигналы. Расход живы был минимальным, меньше 1%, но цена за спокойный сон была невысока. Убедившись, что кокон стабилен, я вернулся к себе. Теперь можно было спать. Я сделал все, что мог. Утром проснулся отдохнувшим и спокойным. Первым делом прислушался к тишине в квартире. Слышно было только, как за окном шумит утренний город. А потом тихий, мелодичный, напев из кухни. Аглая возилась у плиты, готовя завтрак, и, судя по веселой мелодии, была в прекрасном настроении. Значит, заклинание сработало. Она ничего не почувствовала. Прекрасно. Но полагаться только на кокон было бы неосмотрительно. Нужно было подстраховаться. Сегодня, когда пойду на работу, я найду способ спуститься в подвал к Паше, якобы проверить состояние пациента. И наложу еще один, более мощный кокон тишины. Уже непосредственно на Ветрова. Двойная защита. Это должно полностью изолировать его ментальные крики от внешнего мира. В любом случае, непосредственная угроза миновала. Пока что. Так я и сделал. Люди Паши пропустили меня без проблем, а сам заложник до сих пор не пришел в себя. Моя мини-операция прошла успешно, и я, торжествуя, отправился на работу. В клинике на утренней планерке все было буднично и предсказуемо. Место Волкова за столом пустовало, и это пустое место выглядело как выбитый в его самодовольной улыбке зуб. Без него атмосфера в ординаторской стала почти здоровой. Варя и Оля сидели по разные стороны стола, как два генерала враждующих армий. Но обе, делая вид, что увлечены докладами, то и дело поглядывали на меня с плохо скрываемым интересом. При этом, когда их взгляды случайно пересекались, они метали друг в друга молнии. Соперничество было в самом разгаре. «Отлично, пусть стараются, это может быть полезно». После планерки, когда все начали расходиться, я задержал Сомова. — Петр Александрович, минутку. Что слышно о нашем коллеге Волкове? — Пока ничего хорошего. Он мрачно покачал головой. Морозов держит его у себя в кабинете. Второй день уже. Говорят, даже домой не отпускает. Кормят там же. — Держит? — я изобразил удивление. — Прямо как заложника? — Что за формулировки пирогов? Сомов дернулся. «Не говорите глупостей!» Я усмехнулся про себя. «Просто в последнее время все вокруг берут заложников. Бандиты, аристократы и главарей. Главврачи провинившихся ординаторов. Прям какая-то эпидемия заложничества. Может, и мне взять кого-нибудь, чтобы не отставать от моды? Глафиру Степановну, например? Хотя нет, за нее выкуп никто не даст. Еще и приплатят, чтобы не возвращал. Идите работайте, Пирогов» буркнул Сомов, видя мою усмешку. «И поменьше философствуйте, у вас и так дел хватает». Он был прав, дел хватало. Нужно было проверить Синявина, разобраться с Воронцовой и спланировать нашу прогулку с Аглаей. День обещал быть насыщенным. Я шел по коридору терапевтического отделения и впервые за долгое время чувствовал себя комфортно. Коллеги, еще вчера смотревшие на меня свысока, Теперь кивали с уважением. Враги были повержены или запуганы. А в сосуде было целых 57%. Можно было немного расслабиться. В коридоре на моем плече заерзал Нюхаль. Я почувствовал, как он готовится спрыгнуть и отправиться на свою привычную охоту за умирающими. — Куда собрался, неугомонный? — спросил я мысленно. Вместо мысленного ответа Нюхаль устроил целое представление. Прямо у меня на плече. Он лег на спину, картинно сложил когтистые лапки на груди, высунул язык и замер, изображая покойника. Затем вскочил и отчаянно замахал лапой в сторону хирургического отделения. «Понятно. Искать умирающих. Работа не ждет. Стой, будь рядом. Живы пока достаточно. И что-то мне подсказывает, что твои особые таланты скоро понадобятся для чего-то более интересного, чем просто поиск клиентов». Мюхель недовольно цокнул челюстями, но подчинился. Он любил охоту, а я предлагал ему сидеть в засаде. Скука. Я как раз шел к палате Воронцовой, чтобы проверить результаты ее анализов и продолжить лечение, когда увидел впереди две знакомые фигуры. Михаил Волконский в своем идеально отглаженном халате ушагивал рядом с пожилым аристократом. Высокий, сухой, с идеально прямой военной выправкой с седыми висками и тростью с массивным серебряным набалдашником. Его лицо было похоже на маску. Никаких эмоций, только сталь в глазах. Я инстинктивно замедлил шаг, прислушиваясь. «Уверяю вас, граф, в нашем отделении лучшее диагностическое оборудование во всей империи», подобострастно вещал Волконский. «Мы найдем любую аномалию диагностика на высшем уровне». — Меня интересует не ваше оборудование, молодой человек, а результат, — отрезал аристократ. И его голос был холоден, как лед. — С тех пор, как моя дочь пропала, это проклятое сердце так и шалит. Приступы, головокружения. У вас есть неделя, чтобы поставить меня на ноги. — Граф? Дочь пропала? — Неужели? — Конечно, граф Левенталь. Продолжал лебезить Волконский, совершенно не обращая внимания на суть его слов. «Мы проведем полное обследование. К тому же мои связи в городской полиции. Мы можем помочь и с поисками. Левенталь. Отец Аглай. Вот это удача! Судьба сама принесла мне в руки главный козырь. Он ищет дочь и одновременно нуждается в лечении. А дочь у меня. Идеальный расклад». Осталось только правильно его разыграть. Они свернули в боковой коридор, ведущий к кабинету Сомова. Я тенью проследовал за ними, держась на безопасном расстоянии. Нужно было познакомиться с графом, произвести на него впечатление, стать для него полезным, незаменимым. А для этого сначала нужно было убрать с дороги этого павлина Волконского, который же успел примазаться к чужой беде, строя из себя великого целителя. Я погладил невидимого нюхля по его костяному гребню. Приготовься, малыш. Сейчас мы с тобой устроим небольшое, но очень эффектное представление. Пора показать графу, кто в этой клинике лучший специалист.